Глава 14 Александр. Город Ману. 20 апреля. «Нет, только не это. Я чуть не взвыл, когда увидел, куда нас привезли. Честно говоря, я думал, что нас повезут куда-то в глубь этого архипелага. Но привезли нас снова в порт. Катер остановился на длинном пирсе. «Твою мать! Опять плыть!» — плюнул с досады слива. Базе и Кали тоже вздохнули с сожалением. «И мы на этом корыте поплывем?» Шепотом спросил Слива, когда мы вышли с фургона, и один из охранников сказал нам стоять на месте и не рыпаться. Правда, наручники с нас сняли. Перед нами был небольшой кораблик, деревянный. Мать вашу, надеюсь, он не под парусами ходит. Одна мачта есть, на ней куча антенн, что-то типа радаров, он виднеется. Кабели какие-то висят, прожекторы. Тут же завелся двигатель, и вода за кормой забурлила. Наш покупатель, не обращая на нас никакого внимания, перешел по трапу на борт этого плавающего корыта. Пятеро рабов-людей, все достаточно молодые мужчины, как раз закончили грузить на него всякие ящики, бочки и коробки. Вон их, гора какая на носу. Увидав этого босса-шефа, главаря, как там он, я не знаю, тут же ему поклонились. Тот посмотрел на них, как на говно, и спустился вниз по лестнице внутрь кораблика. Какой-то хрен в синей форме, ходит и придирчиво проверяет веревки, крепления, которыми груз привязан к палубе. Вместе с ним суетятся четверо матросов, тоже веревками крепят груз. Да уж, кораблик действительно маленький. Трюма у него, скорее всего, как такового нет. Там каюты для экипажа, гальюн, скорее всего. Каюта этого хрена главного. Точно, вон его башка высунулась из иллюминатора. Он зыркнул на нас, сплюнул в воду и снова исчез. А палуба-то битком. Там, помимо груза, еще клетки с животными. «Пошли!» — скомандовал нам охранник. «Переходим по трапу» пришли на борт. Интересно, нас-то куда засунут? Трап на носу. Идем мимо ящиков, коробок, этих бочек, матросов. Пошли клетки с животными. В одной два барана, дальше куры, кролики. А вот в следующей, в довольно-таки большой железной клетке, лежит огромный пес. Я аж охренел, когда его увидел. Черно-рыжий хреновина. Такой меня чуть не сожрал. Ох и здоровый. В нем килограмм 80 точно. Правда, он худой какой-то. Пёс увидал нас, поднял голову и смотрит. Шерсть висит клоками, одно ухо тоже висит, на боку какие-то царапины. Его что, плетью били? фигасит Тузик!» Не удержавшись, воскликнул Цлива. от клетки с псом ещё одна клетка. Я почему-то сразу подумал, что она для нас». «Залезайте!» — улыбаясь, сказал охранник, открывая в этой клетке дверь. «Ваши апартаменты на период плавания. А солнышко-то припекает». У животных вон тарелки и банки с водой стоят, у пса тарелка перевернута вверх дном. «Воды дайте!» — просит Базе. «Жарко же!» «Я подумаю!» — хихикает Архи, толкает нас в клетку. «В ней только сидеть, стоять или лежать невозможно, места просто нет». «Ну, пипец, Люкс!» — морщится, сгорбившись слива. «Ты как, братан?» — обращается он к собаке. Та также лежит, положив свою огромную голову на лапы, наблюдает за нами. «Воды дайте!» не выдерживаю и громко говорю я. Жарко. Очень. Мы уже опять все мокрые. Ветерок, который дует с моря, не холодит. Пить хочется все сильнее. Во рту сушняк, как после хорошей попойки. Прожрать вообще молчу. Нас как подняли сегодня, не кормили. Мы только воду успели попить, и все. «Наде!» К нам подошел один из охранников с ведром воды. Открыл клетку и засунул ведро к нам внутрь. Ни кружки, ни половника, ничего. Пьем так. «Ты тоже пить хочешь, братишка?» Слышу голос сливы. Повернувшись, смотрю на пса. Тот уже сидит на заднице, то сгладывает, то язык вываливает. Жарко ему очень не пить, он точно хочет. Слива протягивает руку ему в клетку. Я его даже остановить не успеваю. Кто знает, что там у этой собаки на уме. Но пёс спокойно позволил взять Сливе свою тарелку. Потом Слива налил ему в неё из ведра воды и осторожно, просунув сквозь прутья, поставил псу в клетку. — Пей, братишка, у тебя тоже, походу, сушняк. Ох, как же жадно собака накинулась на воду. Он прям не локал а, кажется, пил как человек. Вон Шнобель свой засунул в миску и пьёт. Потом Слива налил ему ещё одну миску. Мы тоже вроде как напились. Пёс, фыркнув, улёгся назад. «На здоровье, братишка!» — улыбнулся Слива, подмигнув псу. «Лежишь, скотина лохматая!» — услышали мы голос. Из-за ящиков вышел Архи. Пёс, увидав его, тут же встал на лапы и зарычал. «Давай, порычи мне!» — начал его дразнить этот Архи, ударив ногой по решётке. Пёс зарычал сильнее. Вон у него за гривок дыбом встал. Архи ещё бьёт по ногой и ещё. «Зачем ты пса дразнишь?» — воскликнул Слив. «Оставь его в покое!» «Что ты сказал?» Резко развернулся к нему этот Архи. «Тебе кто разрешал сговорить со мной?» С этими словами он резко снял со своего пояса шокер. Я его только сейчас заметил и, быстро просунув его сквозь пруть, и ткнул его в Сливу. Раздался треск. Слива отлетел от решётки. Пёс тут же кинулся на решётку всем своим весом. Потом ещё и ещё. Архиаш отскочил от неё на пару метров. Потом резко приблизился и начал бить шокером пса. Раз, второй, третий. Тот, несмотря на разряды, продолжал так же кидаться на решётку. «Убью, сволочь!» — заорал Слива, вцепившись руками в прутья. И наша клетка, и клетка пса прикручены к палубе болтами, иначе обе уже наверняка сорвались со своего места. «Снова разряды!» Архи, злорадно улыбаясь, снова ткнул сливу шокером. Я хотел ударить по шокеру рукой, но не успел, тот вытащил шокер. Пес буквально зашелся в лае и снова и снова бьется решетку. Если бы он сейчас вырвался, то порвал бы этого охранника как тузик грелку. Архи, развернувшись, силой ткнул пса с шокером. По ходу сливи в этот раз хватило, он лежит и бьется в конвульсиях. Животные тут же всполошились. Куры закудахтали, бараны начали орать. Там еще где-то гуся оказались. Эти вообще нереальный кипиш подняли. Вот же горла стоит там. «Оставь их!» — в истерике закричала Калли. «Скотина, что ты делаешь?» — закричал уже я. «Живодер!» — закричал Базе, схватившись за решетку. Дальше разряд получили я, Калли и Базе. Пес зашелся в диком лае, его клетка аж ходуном ходила. Последнее, когда я уже падал на дно клетки, увидел, как смеющийся архи тычет шокером пса. Тот не издал ни звука, просто молча упал. И начал также дёргаться в конвульсиях. Меня это очень сильно удивило. Неоднократно видел, что когда собакам больно, они скулят. Этот же упал молча. Мы, люди, и то от шокера стонем и кричим, а пёс упал молча. Вырубить его сразу не могло. Он слишком здоровый, значит, он просто стерпел и не издал ни звука. Как так-то? Мля, больно-то как! Очнулся от ветра, запаха моря, работающего двигателя, и от того, что меня кто-то гладит по голове, и моя башка лежит на чём-то мягком. Открываю глаза, вижу красные заплаканные глаза Кали. Моя голова у неё на ногах, вокруг темень. Только вон парочка фонарей на этой мачте горит, немного освещая палубу. Походу мы в открытом море. Я чё, весь день в отрубе валялся? Живой, прям как моя Светка говорит и снова плачет. Пацаны как и пёс, выдавливаю из себя. Про пса я почему-то сразу вспомнил. Ох, как же тело-то затекло. С трудом переворачиваясь на бок, руки-ноги хреново слушаются. Живые все, всхлипывает Кали. Сажусь на задницу. Базыл он сидит. Слива говорит. Досталось, млядь, братишка, вон тоже в себя только пришёл. Смотрю на собаку. Тот сидит на заднице, вроде смотрит на нас, а взгляд такой стеклянный сквозь нас. Походу, зверь никак не может сфокусировать зрение. «Братишка, братишка!» — шёпотом зовёт его Слива. Хлоп. Кажись, очнулся. Зрачки у собаки расширились. Смотрит на Сливу. Тот пихает ему в клетку тарелку с водой и приговаривает. «Попей. Немного легче станет». Нам уже, оказывается, воду принесли. Пёс с небольшим трудом опускает голову начинает локать воду. Видать, ему тоже после шокера хреново, и жрать охота пипец. Но умный он точно. Всё понимает. «Вы как?» — спрашивает у нас базы слива. Отвечаю. «Если я сейчас встану, то думаю, что упаду. Ты сам-то как?» «Да нормально!» — отмахивается тот. «Долго мы в отрубе были?» — спрашиваю у Кали. Хотя сам понимаю, что долго. Несколько часов, и, кажется, у меня рука левая на солнце обгорела». У слива вам правой щека красная, база и кали вроде неподкопчённые. Потом замечаю, что на части решётки сверху лежит куртка кали, хоть какой-то тенёк. «Почти весь день», — снова всхлипывает кали. «Я думал, вы умерли, помочь ничем не могу». Снова всхлип. «Плывём дальше, вернее, идём». Так, кажется, моряки говорят. ох я не моряк, я сухопутный». Прошло ещё какое-то время, и погода начала портиться, но наш кораблик упорно движется прямо. «Кажется, дождь собирается». Хмыкнул слева посмотрев на небо, но там только звёзды. Мимо нас несколько раз прошли матросы. Пёс каждого из них проводил глухим рычанием. Слива ещё раз налил ему воды и даже умудрился погладить его по носу и голове, просунув руку к нему в клетку. Пёс аж сам к нему подался и глаза закрыл. Вумля! Интересно, Собакина-то за что так? А его хорошо. Я точно у него на боку разглядел две глубокие борозды от кнута. Может, не слушался предыдущего хозяина? Пёс-то я это сразу понял. Тем временем волны стали усиливаться. Но с кораблика то вверх, то вниз качка, соответственно, усилилась тоже. Меня до всех нас опять начало мутить и тошнить. Потом волны стали такие, что брызги от волн стали попадать на животных в клетках. Прибежали в каких-то плащах трое матросов и накрыли брезентом животных, кроме нашей клетки и клетки с собакой. «А вы так сидите!» Пробегая мимо, крикнул один из них. «Вот же, млядь, урод-то!» Стало ещё холоднее. А потом пошёл дождь, и стало вообще весело. Мы четвером в одном углу клетки сбились в кучу. Как можем, накрылись куртками. Один хрен вода капает отовсюду. Волны всё сильнее. Отчётливо слышим, как добавили оборотов двигателю. Темень, ничего не видно. «Куда эти придурки плывут?» — не выдержал Слива. «Самый шторм!» — вздохнул и, стуча зубами от холода, добавил Базе. «Волна! Ещё одна! За ней ещё!» Палубу полностью накрыла волной. Вон, видим, в рубке немного встревоженные рожи команды. Рулевой стоит с напряжённым лицом и крутит штурвал. То и дело, в окошко поочерёдно появляются рожи то-того архи в синей форме, походу он капитан, то нашего покупателя. А у нас от холода уже зуб на зуб не попадает. Так мы ли они долго воспаление лёгких получить? Звери опять орать начали. Сначала куры, так вяло, потом эти бараны, потом гуси. Пёс сначала лежал, потом весь промок. Встал, отряхнулся, забился в уголок, его накрыло водой. Снова встал, снова отряхнулся, снова, отряхнулся, снова вода. Потом он, походу, просто забил и снова лег. Только вон щурится от воды и башкой трясет. «Братишка, держись!» — крикнула ему слива. «Потом отогреемся!» Началась гроза, молнии, грохот и тить. У нас жим-жим сильнее. Кажется, что страх отогнал чувство тошноты от качки. Пару раз видели, как мы летим вниз, а потом наверх, и все это сопровождается диким ветром, грохотом, брызгами, скрипом, токеллажа, ревом движка, и, кажется, кто-то в рубке орёт А потом мотор заглох. «Мля, опять?» — как-то спокойно спросил Слива, превратившись в одно сплошное ухо. Пёс вон тоже уши навострил. И почти сразу нас стало разворачивать. Стало ещё страшнее. «Надеюсь, тут нет никаких скал?» — снова выдают Сливу хихикнул. «Прям ба!» — и капец. «Слива, заткнись!» — шеплю на него. Брат с сестрой напуганы до усрачки. «Да я, мля, тоже готов сракина выпустить!» «Не Кракена, а именно сракина «Нас несёт боком!» Опять чувствую коготки. Хорошо, что Калли вцепилась мне в другую руку. В левую и на правую ее отметины так и остались. Топот ног. Мимо нас бегут двое матросов. Ну как бегут? Они пытаются идти, но качка пипец. Вон держится за все подряд и под шквалистым ветром куда-то прутся. Один из них тот, который приносил нам недавно воду. Ключи от замка нашей клетки он положил себе в карман. Я это очень хорошо видел. И тут волна накрыла всех. Груз, клетки с животными. Гуси, кстати, заткнулись. А то орали, не переставая, нас в клетках и этих двух. Когда вода ушла, мы увидели только одного матроса. «Охренеть! Одного чувака за борт смыло!» «Человек за бортом!» — заорал этот арх не обнаружив своего напарника. «И чё Даже я понимаю, что сделать ничего нельзя. Ему сейчас никто не в силах помочь. Тот архи вон стоит, держится за перил и пытается что-то рассмотреть в море. Чё там увидеть хочет? Русалок? Там темно, как у негров в жопе, и вообще ничего не видно!» Из рубки выбежали двое архи и также смотрят за борт. Естественно, они никого не увидят. 1 мля!» — злится Слива. Нас снова несёт. Этот архи, проорав, пошёл всё-таки на нос корабля. Те юркнули назад в рубку. Потом мы видим, что он идёт назад с каким-то ящиком в руках. Судя по всему, ящик пипец какой тяжёлый. Но что-то никто не спешит ему на помощь. плюнов он ставит ящик на палубу и волочит его за собой. И тут удар. Слива гад всё-таки сглазил. Я прям с жопой почувствовал, как мы днищем на что-то налетели. Прям бах и треск. Сердце тут же ушло в пятки. Мой с Райкин уже почти готов к выходу. Судя по лицам других, у них тоже. Хотя Базе уже, кажется, выпустил своего. Хорошо вижу, как несколько веревок, которые держали груз, лопнули. И ящики падают за борт. И их, как бумагу, смывает с палубы. Гусь опять заорали. И тут хлоп. Волна гуси отправляются следом за ящиками. Клетка с ними утонула мгновенно. «Охренеть!» И вот тут стало по-настоящему страшно. Кораблик снова разворачивает. Очередная волна нас почти кладет на бок. И тут мы, не выдержав, разом заорали. Яру, вцепившись в прутья, вижу, как пес пытается вцепиться когтями в пол клетки. Но куда там? Едет как по льду. «Не, он точно умный. Он зубами, вы понимаете? Он зубами вцепился в клетку». Каль орёт мне прямо в ухо, Базе орёт, Слиев орёт и матом ещё что то добавляет. Типа, куда вы нас завезли, нехорошие архи? Ага. И тут я понимаю, что мы начинаем тонуть. Вот прям раз и понял это. Кажется, моя жопа заживала и штаны, и трусы, не выпуская сракина, так сказать, закупорила выход. Простите за подробности, но страшно до жути. Страшно так, что я даже не могу выразить, как. Ещё раз удар днищем. Нас снова разворачивает удар только в этот раз бьёт волной. Как-то шарахнуло ею так прямо по рубке. Стекло выбило разом, и куча воды влетела в рубку. Кажется, вижу, как кого-то оттуда вымыло. Ловите его, орёт Слива. Опеньки волной ударила и этого архи, тащившего ящик прямо в нашу клетку, впечатала. Он стонет и вяло сопротивляется, хорошо его спиной-то приложило. Хорошо, что клетка прикручена к палубе, а то мы бы за гусями уже к Нептуну отправились. Утону либо на раз. Хватаем этого архи. Я слева начинаем его бить по корпусу как можем. Держа за одежду одной рукой, я луплю ему по почкам второй. Слива пару раз хорошо так двинул ему в пах. коли пытается выцарпать ему глаза. Базе вон тоже бьет его по затылку. Пес сидит в углу своей клетки, его туда впечатало. И охреневшими глазами смотрит, как мы урабатываем тут этого хрена. «Ключи, ищите у него, ключи!» Ору сквозь дикий грохот и треск. «Нам надо выбираться отсюда, иначе утонем!» Оно с корабля то уходит под воду, все больше и больше, и бээстро еще так. Сзади кто-то кричит, волна, крик тут же стихает, снова треска, грохот, молния, гром. «Есть!» — радостно кричит Калли, вытащив у этого архи связку ключей из кармана. «Не урони только!» — орет ей слива. «Отпускаем архи!» — тот, кажется, уже захлебнулся, он больше не дергается. Очередной волной его кидает в борт кораблика, и он бьется о него своей головой. Теперь точно все. «Ладно, самим надо спасаться!» Вырываю у нее из рук связку ключей и, просунув руки на ту сторону клетки, начинаю, как припадочный, пытаться попасть первым попавшимся ключом в замочную скважину. Молния сверкает. Светомузыка, как на дискотеке. «Там земля!» — неожиданно зарала Калли. «Я тоже вижу!» — подхватил ее Базе. Поднимаю голову. Молния сверкнула еще раз. Точно, вон горы какие-то. Еще раз шарахнула. В этот раз молнию ударила в дерево. Там куча искр, и оно загорелось. «Живём?» — орёт Слива. «Саня, открывай! Берег рядом!» «Блядь, не тот ключ, и этот не тот!» А кораблик погружается всё сильнее. «Быстрее, быстрее!» — начали они орать. Смыло кур, баранов... Вернее, бараны сначала орали, потом захлебнулись, и клетку с ними смыло. «Я никак не могу подобрать ключ. Пальцы от холода уже не слушаются. Наконец, схватив другой ключ, вставляю его в замок. Есть! Оно! Поворот, и дверь клетки открывается. «Я не умею плавать!» — закричал Базе. Сейчас от часу не легче. Держись за меня. Ору ему и хватай его за шкирку. Только не паникуй, иначе оба утонем. Вываливаемся из клетки, тут же полностью оказываемся в воде. Хватайся, — это Слив орёт. Спасательный круг уже какой-то нарыл. Ящик вон тоже плывёт. И тут пару раз тявкнул пёс. «Братишка!» — зарал Слива. «Собаку надо вытащить!» — это Каля орёт. «Пса спасать надо!» — это я ору. Мы как-то разом все это заорали. Его клетка уходит под воду. Вижу, как он мечется по клетке, пытаясь сломать ее прутье своим телом, но железо крепкое. «Держись!» — толкаю Базе на Кали, та вцепилась в круг. Базе вцепился в ящик. Одной рукой гребу клетки с собакой, второй держу за одежду Базе, отпущу, нас мгновенно раскидает. Кали уже лежит на круге и держит, меня и слива руками. Тот фигачит изо всех сил руками по воде, пытаясь прорваться сквозь волны к клетке с собакой. А тот уже почти весь погрузился, волн пол головы торчит. Тут Слива ныряет, я еле успеваю его схватить за футболку. Порвётся, всё. В мою вытянутую руку вцепилась Кали и Базе. Как мы все ещё не расцепились, я не знаю. Вон сливины ноги, клетка с собакой уже под водой. Держу его из последних сил, сам уже нахлебался воды. И тут раз! Слива выныривает и вытаскивает из-под воды пса, держа его за шкирку. Тот кашляет, чихает, но живой. Ох, как же хорошо, что у пса на клетке была обычная задвижка и не было замка. Слива подтягивает его из последних сил к ящику за которой держится Базе. Мы вдвоём хватаем пса под передней лапы буквально закидываем их на этот ящик. Пёс тут же вцепился в них когтями. Его туловище и задние ноги в воде, но он в сознании, кашлят только сильной головой, трясёт, нахлебался воды. «Гребём все, работайте ногами!» Ору я изо всех сил. Оборачиваюсь вижу, как кораблик встал почти вертикально. Его несёт волна, и со всей дури бьёт торчащий риф. Вот на что мы налетели. Видимо, когда мотор заглох, нас понесло и швырнуло на них. И один из них пропорол на днище. Удар волнами кораблика, торчащий риф или даже небольшую скалу, был страшный. Корабль прям пополам разломило. Фонари на мачте пару раз моргнули и потухли. Где экипаж, я не знаю. Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что кто-то еще выжил. Они же внутри все были, и я не видел, чтобы кто-то прыгал в воду. «Гребем, мать вашу, все гребите!» — орёт Слива. Это лишнее, все и так работают ногами за всех сил. Собакин держится за ящик передними лапами. база его поддерживает за шкирку. У нас хороший ориентир. То дерево на берегу, оно горит. Сколько до него, я не знаю, но мы фигачим ногами и руками. Нас болтыхает в воде, но мы держимся за круг, ящик друг друга, за пса он, за ящик, плывем, гребем. Дерево так и горит на берегу. Не знаю, сколько мы так болтыхались. Потом я почувствовал, что нас подхватила волна и понесла. Потом еще одна. Сил уже нет. Холодно. Все замерзли. Пипец. От холода пальцы скрючило, но, кажется, благодаря этому мы вцепились в друг друга ещё сильнее. Пёс вцепился в ящик не на жизнь, а на смерть. Огонь вроде ближе, или мне кажется. Нас накрывает волной, потом снова и снова мы держимся, пёс держится, сил, всё, нет уже, ну, совсем нет. А потом я почувствовал под ногами землю, прям раз — и земля. Бля, какое-то счастье! Мы доплыли. Правда, нас ещё пару раз всех накрыло. Все кашляют, плюются, пёс снова чихает и как-то хрипит. Волной нас выкинуло на берег. Кое-как на корячках, таща друг друга, выползаем и падаем мордой в песок. Мы со сливой тащим пса, жалко животину. Кали тащит брата, тот совсем выбился из сил. «Нельзя!» — шепчу я. «Заснем, замерзнем, вставайте, надо, к тому дереву!» Вон оно горит. До него хрен его знает сколько, но вроде недалеко. Там огонь, значит, там тепло. А тепло в нашей ситуации — это жизнь. Все дышим, как какие-то загнанные лоси. Пёс вон вообще язык вывалил, и ему, мне кажется, вообще на всё пох. «Братишка, вставай!» — тормошит его слива, поднимаясь. Калли поднимается. Базе не может. Помогаю ему. Пёс сам встал. Вот же здоровый кабан. Нас всех шатает. Идём на огонь. Под ногами песок, камни, палки, водоросли. Идём, спотыкаемся, падай но идём. Дождь лупит. Нам пох. Сено сквозь мокрый, дикий холод. Иду и понимаю, что я в одном кроссовке. Где второй? Без понятия. Похрен. Вон огонь, от него уже светлее, обходим в огромный валун, и вот оно, счастье. Молнию ударило в огромное дерево, и оно полностью горит. Она же его, кажись расколола, часть отвалилась, и лежит, горит. Подходим к огню, просто падаем на песок. Там дальше еще деревья с огромными листами. Снимаем одежду, отжимаемся. вдавливаю из себя слова. Губ не чувствую, я вообще ничего не чувствую. Начинаем раздеваться. Каля уже не до стеснений. Скидывает себя шмотки, обувь, мы тоже раздеваемся. Оставшись, в чём мать родила, иду за этими листьями. Рву их руками, они просто огромные, каждый с меня. С охапкой возвращаюсь назад. Каждый берёт по листу, кое-как им накрываемся. Садимся ещё ближе к костру. Слива вон положил нашу одежду на большой камень рядом и накрыл её листьями. Садимся ближе к огню. Пёс тоже подполз поближе. Тоже замёрз, бедолага. Сидим, стуча зубами от холода. По листьям тарабанят капли дождя. Пса тоже накрыли. Минут через пять стало теплее. Мы хоть дрожать перестали. «Дождь вроде кончился. Убираю лист. Точно кончился. Отжимаем одежду и назад ее на камни, недалеко от костра. Вокруг нас куча палок. Калли так и сидит под листьями. Застеснялась-таки. Ладно. Одна девушка, трое голых мужиков, собирают палки, кидают их в огонь. Костер разгорелся с новой силой. Стало вообще хорошо». «Выбрались-таки», — тяжело говорит Базе. «Ага», — киваем все. «Где мы хоть?» — спрашивает Слива. «Остров или архипелаг?» «Завтра рассветет, узнаем», — отвечаю я. Подкидывая очередную палку в огонь. Рядом — чих! Пёс вон на заднице сидит и щурится от тепла. Очнулся братишка, улыбается Слива, погладив его по голове. Еле вытащил его из клетки. Тяжёлый зараза! Смотрим на пса. Тот открыл глаза, посмотрел на нас. Ткнулся головой в Сливу. Мы засмеялись. «Всё, Слива!» — смеясь, говорю ему. «Теперь он твой навеки за спасённую жизнь!» «Ну и пусть!» — снова гладя здоровую собаку, отвечает тот. «Будет слушаться? Оставлю себе. Ты же будешь меня слушаться?» Слива поворачивается, разворачивает голову пса к своей и практически тыкается своим носом в него. «Будешь, братишка, будешь меня слушаться?» Пес взял и лизнул его. «Будет!» Снова смеемся. «Не кидай ее в огонь!» — говорю Базе, видя, как он взялся за длинную палку. «Нам навес нужен!» «В лес идти опасно, и это, судя по листьям джунгли...» «Точно!» — подтверждает Базе. «Гадов там хватает!» — кивает на темный лис, в котором, несмотря на ночь, подает голос то одна, то другая птицам. «Из этого можно факел сделать», — показывает нам наваляющиеся тут и там водоросли калий. «Они хорошо горят». «Так они же мокрые», — подцепив палкой бесформенную кучу, — говорит Слива. «Сейчас намотаем их вот так», — демонстрирует нам Базе. «Наматывай водоросли на палку, и будет факел». Пока то да сё, наше нижнее бельё высохло, шмотки ещё мокрые. Калий вон их уже на палки нацепила и втыкает их недалеко от костра в песок. Так быстрее высохнут. Ну а мы собираем ветки, палки, листья эти большие». Сильнейший ветер, который тут только что прошёл, наломал их очень много. Нам даже ходить далеко не нужно. Вон тут сколько материала для навеса или небольшого шалаша валяется. «Во, горят!» — обрадованно сказал база держа в руках два факела. Стал ещё светлее. Наделали ещё факелов, воткнули их парочку по бокам. Дерево уже потухло, а наш костёр за валуном, с моря нас не видно. Никто из нас не хочет быть замеченным. Я ещё обошёл валун, придирчиво посмотрел с той стороны. Не, не должно быть видно. Ветерок обдувается море, сыровато, конечно, но в целом терпимо. Волон этот более-менее прикрывает от ветра. Потом Базе показала нам несколько таких больших листьев, в которых собралась дождевая вода. Напились, потом парочку листьев с водой, он аккуратно перевязал тонкими лианами, и мы отнесли их к навесу, там литров 10 точно. Нам за глаза, а завтра разберёмся. Толковый парнишка. «Александр», — подаёт голос Кали, — «я не вижу твой второй ботинок». А его нет, сорвало с ноги, когда мы плыли. «Ты ходи, такура, тут же рекомендует мне слива. «Не хватало еще ногу поранить». «Тут песок», — освещая себе факелом песок, — говорит Базе. «А завтра что-нибудь придумаем». С навесом особо не заморачивались. Несколько длинных веток, обломав от них ветки поменьше, прислонили к валуну. Сверху листья, все, навес готов. Мы согрелись, теперь хочется есть. Очень. «Может, сходим на берег, посмотрим?» — предлагает Базе. «Что, посмотрим». «Ну, вдруг какой-нибудь ящик или коробку с корабля на берег выкинуло, а там еда или еще что-нибудь нужное, и наш ящик там, за который мы держались». «Точно!» — встрепенулся Слива. «Саня, бери факел, пошли! Вы двое тут останьтесь, мы с Саней сходим. Лучше дров еще насобирайте, нам тут всю ночь сидеть. Братишка, пошли!» Пес тут же встал. Он тоже уже окончательно пришел в себя и согрелся, и тоже хочет есть. «Идем назад к морю, до него метров сто пятьдесят, ну, может, чуть больше». Капитан, скорее всего, знал тут про какую-нибудь гавань, говорю на ходу. Хотел в неё зайти, да мотор сломался, и нас на рифы швырнуло. Не понимаю их, накидывая ещё несколько водорослей на палку, подобрав их с песка, говорит Слива. Техника, эти летающие аппараты у них супер, а корабли — хлам какой-то. То на одном мотор сломался, то на этом чуть не утонули. Это да, тут Слива, конечно, прав. Пёс идёт рядом со Сливой справа. Вот же умный зверюга. Чем ближе подходим, тем сильнее слышен шум моря. Волны так и хлопают. Не успокоилась ещё после шторма. Ничего не видно. Факелы больше не слепят. Но, надеюсь, на собаку. пёс наверняка быстрее нас опасность почует. Кажется, где-то здесь. Перекладывая факел из одной руки в другую, говорит Слива. По мне, как тут всё одинаковое. На берегу ничего нет. Прошлись туда-сюда на пару десятков метров. Нет наших следов. Нет круга и ящика. Всё смыло. А волны пипец. Наелись, млять С сожалением произносит слива. Хмыкаю и говорю, было бы глупо думать, что после такого шторма что-то выкинет на берег. Море еще не успокоилось. Завтра, может быть, но сегодня точно нет. Но нас-то выкинуло. Нам просто повезло. Вздыхаем, поворачиваемся и, несолонно хлебавши, идем назад, к нашему валуну. Вон, видно, сбоку небольшой свет от костра. Но с моря точно не видно. Будут искать пропавший корабль или нет, я не знаю, но разжигать спасательный костер на берегу Я точно не собираюсь.